и предзачаточный период являлся важной составляющей, а может быть и основой воспитания человека. Анастасия, следуя культурным обычаям неведомой нам цивилизации, прежде чем зачать ребёнка, проводит определённую подготовку. Она притупила ваше сексуальное влечение. По событиям, описанным в первой книге, мне, как психологу, это хорошо видно. Я напомню их последовательность». Вы с Анастасией в тайге на привале пьете коньяк, закусываете. Анастасия к предлагаемой вами пищей и спиртному не притрагивается. Она снимает с себя верхнюю одежду, ложится на траву. Вы поражаетесь ее природной красоте. Возникает естественное желание овладеть прекрасным женским телом. В сексуальном порыве вы делаете попытку сближения, прикасаетесь к ее телу и теряете сознание». Не будем вдаваться в подробности того, как она отключила ваше сознание. Важно другое. В результате вы перестали воспринимать Анастасию как объект для удовлетворения сексуальной потребности. И вы сами об этом повествуете. Я записал вашу фразу «У меня и в мыслях не было». Да, это так, после случая на привале у меня больше не возникало сексуальных желаний по отношению к Анастасии. Теперь событие второе. Зачатие. Рассказ о культуре зачатия ребенка. Ночлег в уютной землянке, запах сухой травы и цветов. Но вам непривычно одному ночью спать в тайге, и вы просите Анастасию лечь рядом. Вы уже понимаете, если она будет рядом, с вами не приключится ничего плохого. Она ложится рядом». Таким образом, в интимнейшей обстановке рядом с вами оказывается прекраснейшее молодое женское тело, которое отличается еще одной особенностью — оно излучает здоровье. В отличие от множества виденных вами ранее женских тел, оно действительно пышет здоровьем. Вы чувствуете аромат дыхания Анастасии, но при этом у вас не возникает никакого сексуального влечения. Оно изгнано из вас. Пространство очищено для другого психического состояния — стремление к продолжению рода. А вы думаете о сыне, о сыне, которого еще нет. Вот ваша фраза из книги. «Хорошо, если бы мой сын родился от Анастасии. Она такая здоровая, значит и сын будет здоровым и красивым». Вы непроизвольно кладете руку на грудь Анастасии, ласкаете ее, но это уже другие ласки — Они не сексуальны. Вы будто ласкаете своего сына. Потом вы пишете о прикосновении губ, о лёгком дыхании Анастасии, а далее — полное отсутствие каких бы то ни было подробностей. Далее вы сразу описываете утро, прекрасное настроение, ощущение необычного свершения. Уверен, издатели предлагали вам для большей популярности книги описать эту ночь более подробно. «Да, мне действительно не раз предлагали это сделать, но вы, тем не менее, не описали эту ночь ни в одном из новых изданий книги. Почему? Потому... Стоп! Пожалуйста, не говорите. Я хочу проверить себя, верность своих выводов. Вы не писали сексуальные подробности той ночи потому, что просто абсолютно ничего не помните после прикосновения к губам Анастасии». «Да, не помню, сейчас ничего вспомнить не могу, за исключением необычного ощущения утром. То, что я вам сейчас скажу, вы сочтете невероятным. В ту прекрасную ночь у вас с Анастасией никакого секса не было». «Не было? А как же сын? Я сам видел своего сына». В ту ночь у вас действительно была физическая близость, были сперматозоиды, в общем, всё то, что сопутствует зачатию детей, но секса не было. Мы не раз вместе с коллегами анализировали то, что произошло с вами. Они, так же, как и я, убеждены в том, что секса у вас с Анастасией не было. Само слово «секс» подразумевает в наше время удовлетворение плотских потребностей, стремление к получению плотских удовольствий. Но в контексте событий «Таёжной ночи» отсутствует данная цель. Я имею в виду, что вы не стремились к получению плотского удовлетворения. Стремление и цель иные — ребёнок. Следовательно, и название событию должно быть иным. Дело здесь не только в терминологии, дело в качественно ином способе рождения человека».